Глава тридцать восьмая. Состояние в правительстве Советской России после Ленинградских событий можно назвать переполохом в курятнике, якобы писала Нью-Йорк Таймс, уделив непривычно много времени событиям в большевистской России. Зиновьев, Бухарин и другие деятели правой оппозиции, противостоящие блоку Сталина, Варшавского, Калинина и Кирова, страшно перепугались, назвав все происходящее фашистским переворотом. Эти могут бурчу в слух. Большие специалисты по громким фразам «Ну-ка», обвинения в попытке узурпации власти и тревожные сведения из ряда военных гарнизонов, лояльных правым оппозиционерам, навели нашего корреспондента на мысль о новом витке гражданской войны. Именно так некогда было во Франции, где схлестнулись жирандисты с монтаньярами, и именно так происходит ныне в Советской России. Примечание. Жирандисты и монтаньяры. Представители разных политических партий во времена Первой Французской революции. До открытых боевых действий дело пока не дошло, но ходят слухи, что обе стороны активно вербуют сторонников и устраняют возможных противников, в том числе и уничтожают физически. К счастью или к несчастью, пока судить рано, но до вооруженных столкновений в России не дошло. Источники информации противоречивы и путаны, поэтому мы не можем уверенно сказать «все». Потому ли это, что группа Сталина-Кирова испугалась, или потому, что изначально не было никакого переворота, а случилось банальное наведение порядка в одном из важнейших городов большевистской России? Наши корреспонденты и немногочисленные американцы, побывавшие в последние годы в Ленинграде, в один голос заявляют, что преступность там, если и уступает Нью-Йорку и Чикаго, то незначительно. Не звучат автоматные очереди посреди оживленных улиц. Даже русские гангстеры проматывают неправедно нажатые деньги не на показ. Достаточно забавным можно считать факт сращивания советской полиции с преступным миром, из-за чего ей пришлось, согласно одной из версий, растить молодежные отряды штурмовиков и наводить порядок столь жесткими методами. Болшевики многое охотно говорят о коммунистическом обществе и воспитании советского человека, но, как мы видим, проблема у них та же, что и у нас. Разве что государство значительно бедней. Так стоит ли... Бла-бла-бла. Политический треп. Мы хорошие, а не плохие. Дальше-дальше. А, вот. Глава советских штурмовиков оказался не слишком молодым человеком, о котором мы не знаем почти ничего. Удалось только узнать, что служил он в русской военной разведке, при том еще во времена, когда Россией правил царь. Далее его биография становится вовсе уж смутной и противоречивой. Но, судя по некоторым деталям, можно достаточно уверенно сказать, Что его специальностью была ликвидация противников России, с первой царской, а потом и большевистской. Вот ты и всплыл. Ирония сообщая плохо сделанной фотографии, на которой угадывается Парахин. Уголовник стал борцом с уголовниками. Ирония судьбы, да и только. Неужели мозгов не хватило на что-то большее? Несмотря на юрничество, настроение отвратительное. Засветиться в газете, так недолго и до германских приключений докопаться. И я уверен, докопаются. А там мы, и... да не должны. Делаю несколько глубоких вдохов. Все-таки я с бородкой ходил и вообще соплю из себя изображал. Не должны. Но где-то в глубине сознания билась настойчивая мысль. А вдруг? Да и постников настроение не добавлял. Сколько было сделана попытка убить его, и все провалились еще на стадии подготовки. То уже получивший аванс исполнитель погибнет в банальной пьяной драке. то гангстеры возьмут в открылышко будто заговоренный что через них выйдут на меня я не хотя чего врать опасаюсь неизбежных случайностей в нашей жизни куда больше чем может показаться на первый взгляд и не все они радуют может отпечатки моих пальцев сохранились в заведении Мотцевича не удивлюсь к слову тот еще свинарник может да много чего может быть достав блокнот пишу жечь дотла заведения Мотцевича Проследить, чтобы сгорело до углей. Зря я, что лишь трассеру денег перевожу, да материалами интересными снабжаю. Пусть хоть раз отработают антикоммунисты, да еще и русские. С удовольствием отработает заказ. Настаиваю, Сергей Миронович. Стоял на вытяжку Прахин перед главой Ленинграда. Головой. А, иди, севы головой. В раздражении отмахнулся Киров. Козырнув, попаданец посмешил покинуть кабинет. Момент для просьбы выбран очень удачно. Максим по сути просил не от своего имени и не от имени Дэйнда, а от имени большинства жителей Ленинграда. Навести порядок требовалось давно, и прижать мелкоголовную шушуру мешала только партия, точнее партийная верхушка, где начетчики таковали о воспитании человека советской формации, не обращая внимания на реальность. Примечание: начетчик В、переносном смысле тот, кто догматически проповедует какое-либо учение. Другая часть партийных деятелей прикрывала хулиганов не ради идеологической невинности, а с куда как более прозаичными целями. Партийные и беспартийные чиновники хотели вкусно есть, сладко пить и ходить веселыми ногами в часы народных бедствий. Примечание: изначально эта поговорка в разных вариантах в народе относилась к папам. Через Венецианград шли каналы контрабанды. И женщины партийных деятелей получали шелковые чулки и белье, ананасы и да что там говорить, даже носки обычные мужские носки в Советском Союзе купить было почти невозможно. Раз закрыл глаза на полезного человека, два, и вот ты уже находишь утром на своем рабочем столе красиво упакованный сверток с дефицитом, и все, как готок увяз, все птички пропасть. Удивительно быстро интересы чиновничества переплелись с интересами уголовного мира. И, как выяснилось, в масштабах поистине ужасающих. Хулиганы сдавали своих покровителей из числа уголовных авторитетов и администрации Ленинграда. Тимпоче Прахин давал своим подопечным такой предмет, как полевой допрос, и достаточно прозрачно намекнул, что именно сейчас можно. Вот молодежь и потренировалась, пока травмы и ссадины можно выдать за полученные при задержании, сопротивлялся. Ниточки тянулись наверх, порой на такое верх. Дух захватывало. Правда, попаданец в при полученных известиях только усмехнулся зло. По меркам века XXI все это считай песочница. Чекисты начали было раскручивать свою валунку с оперативной работой, но общественность Ленинграда встала на дыбы. Работа ДНД понравилась работягам и интеллигенции. На рабочих местах и прямо на улицах проходили импровизированные митинги в поддержку такого правильного и патриотичного молодежного движения. И Тираф не выдержал. Кард-бланш на аресты высокопоставленных чиновников получен. Примечание. Кард-бланш неограниченные полномочия, предоставленные доверителем доверенному лицу при осуществлении деловой операции от имени доверителя. ДНД получила полномочия милиции. Работаем, парни. Шепотом прокричал Макс, выйдя из приемной к ожидающим его подчиненным и вскинул к небу кулак. Работаем. Гражданину Лиховертов? нетерпеливо поинтересовался молодой, бедно одетый парень у обедающего прямо на рабочем месте чиновника. Да, с кем имею честь? Имеете или нет? Это нам и поручено выяснить. Извольте пройти с нами. Пока на беседу. Это какое-то пожилой мужчина из бывших, жалко улыбаясь, несвежим платком промокнул на лице, внезапно выступивший пот. Недоразумение, да? И ордер? А пока беседа, гражданин Лиховертов, усмехнулся до ненадежных крайшкам губ по поводу Алиева и его странноватых дел в вашем ведомстве. Ах, это сейчас, сейчас, много чего сказать могу. Выйдя в коридор, он чуть привалился к парню. Но понимаете ли, вся контора почти в эти махинации замешана. Поверите ли, собирал данные, хотел передать милиционерам, что же помешало? Увидел, как Алиев празднует с милиционерами какое-то событие в ресторане. развел руками бывший. После этого сами понимаете, побоялся, не хватило гражданского мужества. За вами, как я понимаю, грехов нет, прищурился дэндышник, решив по горячим следам добить свидетеля, пока еще свидетеля. Как нет, голубчик, сплеснул руками леховертов, удивленно глядя на парня. Тут в кого нет книги, се с грежками. Не захочешь пачкаться, так съедят. В лучшем случае с работы выживут. Так что есть как ни быть. Носу губа помелоче, иначе в этой стае товарищей и не выжить. Все записано, все. Пойдемте, я в подсобке здесь неподалеку. Стаи товарищей, повторил ДНДшник. Хм, метко. Обидно немного, но метко. Некоторые товарищи и в самом деле. Те еще волки в овечьих шкурах. Стоять, работает ДНД. Дверь в комнату влетела внутрь от молодецкого пенка, а следом влетели крепкий парни с оружием. Севка, давай по нетих зави, я сам вахуе, но тут похоже шпион. Иди ты. Не поверил Севка, заходя в комнату. Из-за широкого плеча осторожно выглядывала пожилая женщина в засаленном домашнем платье, блестя любопытными, слезящимися глазами. Рядом с ней болезненного вида молодой мужчина, судя по схожим чертам лица, сын. Глядите, граждане, широким жестом показал дандешник. Ничего бы не успели. Рация. И наружу, наружу его. Видите, морда синяя и слюна, я от нее иначе. Ого! восхитился нетрезвый по случаю выходного дня пролетарий средних лет, раздвигая мать с сыном. Это что у нас? Шпионское гнездо? Ах уедь! Мужикам на работе расскажу. Вот они глаза повыпучивают. Не переживайте, Валерий. Чуть брезгливо сказал молодой понятый. Что-то мне подсказывает, что не вам одному будет чем похвастаться на работе. Товарищи из ДНД таким широким неводом прошлись по затхлому болотцу криминального мира, что вычерпали его едва ли не до дна. «Ишь ты!» — восхитился простодушно Сева, первый ворвавшийся в шпионское гнездо. «Вы не журналист?» «Заводская многотиражка. Иногда и в центральной прессе печатаюсь». «Офигеть!» — просеял ДНДшник. «Ну, то есть здорово. Прикинь, Саш, настоящий корреспондент». Видно было, что знакомство с настоящим корреспондентом Впечатлила парня куда больше, чем рация и прочий шпионский антураж. Впрочем, почти тут же этот восторг стал понятней. «А я вот в литературный институт собираюсь поступать. Так вы мне, может, посоветуете чего?» «Нет, вы не поймите. Я Толстого читаю, Достоевского и вообще. Но есть же наверняка что-то, что поможет лучше». «Сева, все потом. Давай сейчас понятые здесь постоят, а ты мухай на улицу. Да свистни нашим, что дело серьезное». «Все», — думал Прахин, идя по коридорам Смольного. «Назад возврата нет. Лавировать, как нейтрал, больше не смогу. Хочешь, не хочешь, человек Кирова и точка». Взгляды. Попаданец, как привык еще на зоне, ловил мельчайшие оттенки настроения у людей вокруг. Еще недавно он был не самой значимой фигурой, всего-то вернувшийся с запада нелегал, решивший пересидеть трудные времена на работе с молодежью. «А сейчас все. Шалишь». Один из самых значимых людей Ленинграда, а возможно и всего Союза. Аж холодок по спине, исполняющий обязанности начальника милиции Ленинграда и Ленинградской области. Ха, знали бы парни из отряда, куда меня судьба забросит. И Сталин, сам Сталин, приехавший ради меня из Москвы. Раз уж вы справились с наведением порядка в городе трех революций, пусть и революционными методами, то действуйте дальше, товарищ Прахин. Сталин сам и рукопожатие от самого. Попаданец невольно перевел взгляд на руку, которую он до сих пор держал так, что никакое прикосновение не осквернило ее, и тихонечко засмеялся несколько раз, сжав и разжав руку. Блин, вот будто святотатство совершаю. Смешно и стыдно одновременно. Усмехнувшись еще раз, ускорил шаг. Предстояло принять дела от предыдущего начальника милиции. Работа, много работы. но Максим не сомневался, что справится. В конце концов уголовный мир он знал изнутри. Справится. Идея, значит, Деколозов положил на стол прохину листок. Сейчас вот в голову пришла. Почитаем, распринес. Попадание спотер глаза и зевнул, пытаясь вглядываться в расплывающиеся буквы. Хотя давай сам, Лёш, глаза уже подводят. Больше трех суток не спал. Значит так, начал тот. Бригадмилы были, были и есть. Теперь вот ДНД, милиция еще. Так вот, в бригадмиле попроще, на улицах, где журят, до、да、шпану мелкую задерживают. У нас посерьезней, в милиции так совсем. Не тени. Это структуру сделать из трех звеньев. Собрался с мыслями Декалосов. Бригадмил это добровольное объединение граждан, бесплатное вообще, льготы только чуть-чуть, помелочи. ДНД посерьезней. Так думаю, может и спайком какима. Комнаты там в общежитиях давать. Ну и милиция. Так вот, сделать так, чтобы в милицию можно было попасть только из ДНД, а к нам, соответственно, из бригад Мила. Понял. Макс протер руками лицо, прогоняя сон, но ни черта не помогло. Кадровый резерв плюс приглядка друг за другом, так? Сделать опорные пункты милиции. А здорово получиться, может. На голом энтузиазме. Пайки, напомнил Диколосов. Пайки это мелочь по большому счету, отмахнулся Прахин. Тут главное можно сильно урезать бюрократию одновременно повысив эффективность работы. Ведь по сути девяносто процентов работы милиции это как раз патрулирование, да разгон шпания. А переложить на добровольцев, так и время высподаться на настоящую работу. И добровольцы будут идти в милицию уже подготовленными. Молодец, Лёшка, ты даже не представляешь, какой ты молодец.